Бифана вздохнула с облегчением. Опасность миновала. Нас никто не заметил. Потом она вытащила из-за пояса несколько носков, их сладостями, и с помощью прищепок развесила на ветках дерева. Какие хорошие дети, они заслужили немного сладостей. Кроме конфет, Бифана подложила в носки и зубные щетки. Она так делает с некоторых пор. Ведь нужно заботиться о здоровье зубов. К тому же, щетки это почти что маленькие мётлы, правда? "А теперь можем возвращаться домой", объявила она, привязывая пустой улей к метле. Но нет, это была особенная ночь, и она не спешила заканчиваться. Деду Морозу еще хотелось спросить кое-что у Бифаны. Его очень мучил один вопрос. Но он никак не решался задать его напрямую, а все ходил вокруг да около. Ну, дорогая моя Бифана, дело сделано, мы справились. Да, мы молодцы, радостно подтвердила она. Ну, знаешь, Я хотел тебя спросить, что ты думаешь о нашей работе? Она еще нужна кому-то? Просто необходимо, ответила старушка без тени сомнения. Но как ты думаешь, мы сами сможем когда-нибудь тоже завести семью? Бифана никак не ожидала такого вопроса. Она собиралась ответить уклончиво что-то вроде Да ладно тебе, не думай об этом. Полетели домой. Но потом передумала. Кто знает? Жизнь такая непредсказуемая штука, сказала она.